Санкт-Петербург, 1 октября 2020 года. Дмитрий Александрович Завьялов посмотрел на часы. Они показывали 15.40. Прекрасно. Значит, самолет, на котором Алекс Краснов увез Стеллу в Париж, уже 15 минут как находится в воздухе. Чудесно. А ведь он до последнего не был уверен, что поездка состоится, и Елена наконец-то останется одна. А тут еще и Стелла проговорилась, что этого нового телохранителя куда-то срочно вызвали, причем отказаться у него не было никакой возможности. Как идеально все складывается. Краснов в Париже, телохранитель по своим делам, значит, Елену сейчас никто не охраняет. Вот она, та возможность, которую он так долго ждал, давя в себе темные желания, не давая разгореться еле тлеющим углем привычной ярости. Решив встретить Елену возле бизнес-центра, он позвонил помощнику и сказал, что вынужден отложить все намеченные на сегодняшний день встречи, так как не очень хорошо себя чувствует. Выслушав тысячу и один совет, а также рекомендации посетить нескольких специалистов, он попрощался, попросил его сегодня не тревожить и отключил рабочий мобильный телефон. Потянувшись и чувствуя себя таким молодым и сильным, каким не ощущал уже давно, он открыл шкаф и придирчиво осмотрел висящие на плечиках рубашки. Он внезапно ощутил жгучее желание произвести на Елену впечатление не как давний знакомый, а просто как интересный мужчина. Он неправильно начал, но ведь ничто не мешает ему исправить положение. Он не станет на нее давить, не будет навязывать свое общество. Он окружит ее ненавязчивым вниманием и заботой. А уж потом, когда она поймет, что он гораздо лучше, чем ей казалось, что будет потом, Демочка не позволял себе думать, так как прекрасно осознавал, где кончается его выработанный годами самоконтроль. Потом он заставит ее заплатить за каждый отказ, за каждую секунду унижения и разочарования, за... Он остановился заметив, что его тщательно ухоженные ногти так сильно впились в ладони, что оставили после себя синие полукруглые следы. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоить колотящееся сердце, Дима выбрал голубую рубашку, которая, он прекрасно это знал, делала его глаза еще более яркими, надел классические синие джинсы — и придирчиво оглядел себя в зеркале. Высокий, широкоплечий мужчина в самом, как говорится, расцвете сил, красивое лицо с идеально вылепленными скулами и твердой линией подбородка, голубые глаза выигрышно смотрелись на фоне загара. Димочка прекрасно понимал, что выглядит практически неотразимо. И сегодня удача наверняка ему улыбнется. Скорее всего, Елене мешало присутствие мужа, а сейчас, если она сама не догадалась, он расскажет ей, как проводит выходные ее замечательный Алексей. И она поймет, что самый лучший способ отомстить — это ответить неверному супругу тем же. Дима спустился к машине, сияя улыбкой, предвкушая, как сегодня наконец-то приблизиться к той, которая уже не один год владела его мыслями и желаниями. Купив по дороге букет темно-бордовых, почти черных роз, он положил его на заднее сиденье и через час с небольшим остановился возле хорошо знакомого бизнес-центра. Ждать пришлось достаточно долго. Свет в офисе Елены давно погас, но сама она не появлялась. И Дима даже начал беспокоиться. Но вот, наконец-то, дверь открылась, и на крыльцо вышла Елена. Вот только была она не одна. Он с совершенно искренним недоумением смотрел, как Елена привычно оглядывается на крыльце в ожидании машины, а рядом с ней, с возмутительной фамильярностью, поддерживая ее под локоть, стоит незнакомый молодой мужчина. Даже Завьялов не мог не признать, что в плане внешности этому посмевшему прикоснуться к Елене парню — Он однозначно проигрывает. Мерзавец был явно моложе и, как это ни грустно, гораздо красивее. Но какова Елена? Димочка смотрел на то, как женщина кокетливо улыбается своему молодому спутнику, как доверчиво опирается на его руку, как заразительно смеется в ответ на какую-то его наверняка глупую и пошлую шутку. И тут в его сознании точно щелкнул выключатель. Они вышли намного позже того момента, как в офисе погас свет. Не означает ли это того, что Елена позволила этому мачо всё то, о чем так долго и жарко мечтал сам Завьялов? Мысль о том, что этот мужчина мог обнимать и целовать женщину, которую Димочка в мыслях привык считать своей, обожгла огнем. И заставило скрипнуть зубами. Он почти не ревновал Елену Каликсу, так как сумел убедить себя в том, что их брак всего лишь фикция. И между ними практически не бывает близости. Но вот заставить себя не думать о том, что могло произойти в офисе после того, как погас свет, это было выше его сил. Невероятным усилием воли Дима подавил в себе желание выскочить из машины и высказать Елене все, что он думает о ней. Лживая предательница. Она сначала завлекла его своей холодностью, целенаправленно разожгла в нем огонь охотника, дразнила, намекала, а теперь... Тут он почувствовал, как стало трудно дышать, и рванул ворот рубашки, который с такой тщательностью выбирал. Пуговица с жалобным треском оторвалась и упала куда-то вниз, но дышать стало немного легче, а красный туман перед глазами поредел, но легче от этого не стало. Он видел, как парень, помогая Елене сесть в машину, мимолетно провел рукой по ее бедру, словно обозначая свое право на эту женщину. Димочка стиснула руль так, что побелели пальцы, и решительно направился вслед за машиной Елены. Судя по выбранному направлению, супруга Алекса Краснова не собиралась в отсутствие мужа вести затворнический образ жизни. Через полчаса он припарковался на небольшом расстоянии от того места, где остановилась машина, из которой вышла Елена в сопровождении своего любовника. В том, что парочку связывают именно такие отношения, Дима даже не сомневался – «Ну, а для чего еще женщины заводят таких молодых, мускулистых красавчиков? Не для разговоров же о поэзии и лютневой музыке, верно?» Между тем Лена, взяв своего спутника под руку, а ему даже прикасаться не позволяла, мерзавка, пошла с ним по улице, не так давно превращенной в пешеходную зону. Вскоре парень, видимо, поощряемый этой предательницей, осмелел и обнял женщину за плечи, тесно прижав к себе, а она обхватила его за талию. Так, обнявшись, как подростки, они пошли дальше, не замечая, что на небольшом расстоянии за ними идет Дима. Он шел так близко, что ему прекрасно был слышен ее веселый смех — И это при том, что на его шутки она только холодно улыбалась. Нет, это просто невыносимо. А тут еще парень, что-то рассказывая, повернул Елену к себе и, совершенно не стесняясь прохожих, наклонился к ней и жадно поцеловал. Завьялов закрыл глаза и прислонился к декоративному фонарному столбу, чтобы удержаться и не кинуться на негодяя с кулаками. Елена явно с удовольствием, ответившая на поцелуй, обняла своего молодого любовника за шею и что-то сказала ему на ухо, отчего тот просиял ослепительной улыбкой и увлек женщину в ближайшее кафе. Димочка не решился за ними проследить, чтобы не выдать себя, и, испытывая какое-то болезненное любопытство, смотрел на парочку, занявшую столик неподалеку от освещенной витрины. Вдруг Завьялов заметил, что Елена, несмотря на все внимание к своему спутнику, как-то напряжена и иногда незаметно посматривает по сторонам. Вот он что-то сказал ей, она рассмеялась и при этом слегка насторожно посмотрела в сторону двери, словно ожидая, что кто-то может войти. И неожиданно, простая и настолько очевидная, что ее нельзя было не заметить мысль, молнией пронеслась в его голове. «Она все это делает для него». Все это лишь декорации спектакля, цель которого — привлечь его внимание. Они оба слишком серьезные фигуры в бизнес-сообществе, чтобы она могла в открытую намекнуть на свои чувства. Как же слеп он был все эти годы! Она ведь не от отталкивала его, а наоборот старалась привлечь его внимание, провоцировала его на более активные действия. А он-то, как последний дурак, не смог увидеть того, во что его чуть ли не тыкали носом. Сколько времени потеряно напрасно, сколько возможностей упущено. Действительно, не могла же такая изысканная и безупречная женщина, как Елена Краснова, показать публике свою заинтересованность в нем, перспективном бизнесмене и политике. Она и так намекала, как могла. Это показная холодность, отказ даже прикоснуться. Она просто боялась не совладать с собой, как все оказывается просто. Ей нужно было, чтобы он доказал, как сильно он ее желает, а он все время отступал. Но теперь-то он понял, вот чего она ждет от него, и он не разочарует свою Елену.